Глава шестая, или Как умирают демоны. Часть первая. Ненавижу больницы. Вот честное слово, уважаемые слушатели, для меня пребывание в них редкое издевательство. Оно никогда не предвещает ничего хорошего. В детстве запах хлорки и спирта означали, что будут колоть иголками и брать кровь. В юности белые кафельные стены и холодный пол сулили очередную нервотрепку из-за инкамата. В зрелости Тогда все становилось совсем грустно. В лучшем случае просто огромные счета за обследование, в худшем прощание с кем-то из родных или близких, а возможно и осознание собственной смертности. Не по причине веселой заварушки, а из-за долгого и мучительного недуга. С приходом веры в этом плане стало легче. Моих сил по большей части хватало, чтобы держать себя в форме и порой латать по мелочи. А если даже и нет, то пару дней поваляться в больнице, пока срастаются кости, курорт, халявная еда и отдых. Благо, что народу нет. Вера исцеляла. Но вот я снова в переполненной больнице. Люди. Как же много людей. Они не только в палатах, но даже в коридорах, на каталках. Врачи и медсестры бегают, словно ошпаренные. Кашель, чихание, хрипы. Кто-то что-то требует, кто-то ругается, кто-то просит. Я шел посреди всего этого, дерганно уворачиваясь от больных и врачей, шарахаясь от любого движения или звука. Несмотря на весь мой иммунитет, я жутко боялся заразиться. Только теперь я видел, насколько страшно отравление веры. Кашель, сопли, озноб, температура — самые частые и простые проявления отравления. Они проявляются у всех, кто вкладывал веру в иммунитет или лечил ей себя. Тем, кто использовал магию или другие особенности веры, уже хуже. Ожоги у магов огня, синяки у магов земли, одышка у магов воздуха и все в том же духе. Вроде бы и мелочь, но жутко неприятная, выводящая из строя, а главное – длительная. Хуже приходится тем, кто значительно вкладывался в свое тело, использовал веру, чтобы стать сильнее, получил дистрофию мышц, подлечил желудочно-кишечный тракт, получи кровавый понос, захотел думать побыстрее и запоминать больше, теперь у тебя в лучшем случае постоянные мигрени, а в худшем — ты овощ, который не помнит, как штаны надевать. Ну а если кто-то перестроил организм полностью, не пожалев веры, то он начинал распадаться и гнить заживо. Человек мучительно умирал. Не выдержав, я отшатнулся от очередного... Больного с красными пятнами на пол лица и мутным взглядом плюнул и вжался в углу окна с рассохшейся деревянной рамой, из которого сквозило. Минутная передышка, дабы перевести дыхание. Не более. Мне некуда спешить. Часы посещения особо тяжелых больных начнутся только через двадцать минут. Благо нужная палата в прямой видимости. Я закончу путь, какой бы ужас не вселял в меня вид больницы. Я встречусь с шефом. Это мой долг. А пока отвлекусь. Как я не откладывал выбор класса, но пришла пора с ним определиться. И мой выбор пал на пятовода. Карр. Легкое давление на виски от мысленного посыла Феникса. Напарник рассекал небесный простор, но не забывал приглядывать и за мной. Ладно, признаюсь, выбрал не столько я, сколько Хугин. После получения осколка души большая часть параметров Феникса стала для меня скрыта. Внешний вид, характер и вера. Контроль полностью перешел на Хугина. Я мог лишь отслеживать его изменения. Например, то, что с недавних пор у Хугина появилась истинная вера. Я был искренне рад за товарища, и мы желали усилить нашу связь. Вот только выбор класса привел к закономерному шагу, выбору способностей с ним связанных. Если очки навыков давались по одному за каждые 20 уровней, то способности предлагалось аж 3 на выбор при достижении определенного блока. Так на 20 уровне имелись способности. Приручение животного. Вы можете попробовать приручить любое выбранное животное. Отношение всех животных к вам улучшается на 20%. Шанс успеха приручения повышается на 5%. Тотемный покровитель. Вы начинаете налаживать связь со своим духовным животным. Отношение всех духовных сущностей к вам улучшается на 20%. Шанс единения с духом повышается на 5%. Дух-компаньон. Вы начинаете создавать собственного духовного компаньона. Отношение всех духовных сущностей к вам улучшается на 20%. Шанс успеха при акте творения повышается на 5%. Что очевидно, первая ветка предназначалась для работы с реальными существами. Все же становление позиционировалось как социальная игра, и данное направление открывало путь к навыкам, крайне полезным для работников вроде ветеринаров, животноводов, кинологов, селекторов и так далее. Так на сороковом уровне в данной ветке открывались навыки кормление питомца и лечение питомца. На шестидесятом происходила профориентация, птицеводство, животноводство, рыбоводство, насекомоводство. На восьмидесятом селекция, дрессировка, знание зверя, язык зверя и все остальные навыки подобного рода. Одним из последних являлся очень вкусный навык воскрешения питомца. Вот только для его достижения требовалось прокачаться аж до 400 уровня, полностью открыв одну из веток. Потенциально, возможно, к концу жизни человека. Вторая ветка развития уходила в мистику и влияла больше на развитие самого человека, самопознание и прочие духовные практики. Последующие способности данной ветви являлись аурами и бафами. Орлиное зрение, сила быка, скорость гепарда, мимикрия хамелеона и так далее. Эдакий аналог обратной одержимости, только строго ограниченный по спектру возможностей и, главное, по времени. Хотя после двухсотого уровня данные способности переходили в физическую плоскость. Так что можно было модифицировать тело в соответствии с животными способностями уже навсегда. Третье направление развития – именно то, чем я занимался последние месяцы и годы – создание тульпы или мысли-конструкта. Данное направление упрощало процесс, но одновременно задавало кальки для потенциальных воплощений. Стая воронов, боевой кабан, призрачный медведь, драконий дух и тому подобное. Все с ограничением по времени и способностям форм. И хотя третья ветвь очень хороша, но для меня совершенно бесполезна. Хугин мог менять форму и без игровых механик. Вот только не любил этого делать и не хотел. Из данной ветви развития я мог бы взять разве что... Базовую способность. Поток мысли замер, а взгляд дернулся в сторону больничного коридора. Сердце пропустило удар, а дыхание сбилось. Я заметил женщину. Женщину, которую не знал и которую видел всего один раз в течение не более чем минуты. Женщину, державшую на руках младенца в видение зеркального лабиринта. И увидев ее второй раз, я ужаснулся. Она была одна и... Пуста? Я не знаю, как это описать, но она словно бы потеряла все, что делало ее живой, все, что составляло ее человеческую суть. Теперь это была пустая оболочка, словно призрак, плывшая в пространстве без цели и смысла. Темный, холодный, мертвый при жизни. Я качнулся навстречу ей, чтобы спросить, но тут же отшатнулся. Показалось кощунством задавать какие-то вопросы о ребенке, когда и без того все очевидно. Критики не смогли остановить отравление веры, И мать оказалась не в силах сдержать обещание, данное дитя. И теперь две души потеряны для мира. Она бесцельно брела по коридору, взгляд ее пустых бесцветных глаз скользнул по мне и прошел дальше, лишь оставив царапину на и так порядком потрепанной душе. Я малодушно закрыл глаза и стоял так целую минуту, тяжело дыша. Карр! Импульс воли Феникса коснулся души, наполняя ее силой. Фернатый хищник понимал мои чувства, но обладал своей волей, и он щедро поделился решимостью. Когда я открыл глаза, в коридоре уже никого не было, мысли метались, но я точно знал, всем не помочь, и стоит закончить со способностями, чтобы в дальнейшем был шанс не допустить бессмысленного ужаса. Вторая ветвь. В ней мы с Хугином видели потенциал, Нет, усиливающие ауры мне не особо нужны, хотя и лишними точно не будут. Зато параметр шанс единения с духом повышается на 5% выглядел многообещающим, учитывая, что я надеялся когда-нибудь воспользоваться неурезанной игровой формой обратной одержимости, а полной версией. И каждый новый навык или повышение ранга навыка увеличивали шанс успеха на 5%. По итогу список моих талантов пополнился несколькими новыми пунктами. Тотемный покровитель, третий уровень. Ваша связь с духовным животным крепка, как никогда. Отношение всех духовных сущностей к вам улучшается на 60%. Шанс единения с духом повышается на 15%. Лошадиная выносливость, третий уровень. По зову вашего тотема дух лошади готов усилить вас на время. Шанс единения с духом повышается на 15%, выносливость плюс 15%, сила плюс 10%, ловкость плюс 5%. Особая способность. Ваша скорость повышается на 200%. Время действия 1 час, откат 24 часа. Стоимость 10 БВ. Черепашья стойкость. Второй уровень. По зову вашего тотема, дух черепахи готов усилить вас на время. Шанс единения с духом повышается на 15%, выносливость плюс 25%, воля плюс 10%, ловкость минус 5%. Особая способность. Ваша кожа становится достаточно прочной, чтобы выдерживать удары до 500 джоулей. Время действия 1 час. Откат 24 часа. Стоимость 10 БВ. Изворотливость ящерицы. Первый уровень. По зову вашего тотема, дух ящерицы готов усилить вас на время. Шанс единения с духом повышается на 15%, ловкость плюс 20%, выносливость плюс 15%, сила минус 5%. Особая способность. Ваша регенерация повышается на 300%. Время действия один час, откат двадцать четыре часа, стоимость десять БВ. «Надя будет рада», — раздался каркающий смешок в сознании, когда Хугин понял, что я подбирал способности из расчета максимальной выносливости. И, несмотря на пошлые намеки, делал я все с тем же упором на обратную одержимость. Я даже на пару секунд пожалел, что так бездумно вложил все статы в удачу. Но главной моей целью являлась одна из способностей, которая должна открыться на двухсотом уровне – выбор профильной стихии. Сейчас Феникс мог пользоваться ими всеми. Больше сотни наименований. Выбор профильной стихии урезал данное разнообразие в соответствии с описанием. Внимание! При выборе профильной стихии количество веры, использованное на воплощение данной стихии, будет уменьшено в 10 раз. Количество веры, требуемое на воплощение близких стихий, будет уменьшено на коэффициент сродства. Стихия антипод профильной стихии станет недоступна. Отличный способ сэкономить! При разнообразии стихии, даже если я потеряю возможность пользоваться половиной, мой диапазон возможностей в атаке и защите уменьшится незначительно. Вот только я не мог выбрать эту стихию. Потому как делать это должен не я, Феникс. Благо, время выбора еще не скоро, нужно получить целый уровень, а учитывая, что последние я получил на днях, могут пройти месяцы ну или недели, если вспомнить, насколько насыщена событиями жизнь критика. — Прячься от проблем, — вырвал из задумчивости знакомый до зубовного скрежета раздражающий голос Шурупова. — За спинами больных и убогих. В твоем духе? — А ты, как вижу, все практикуешь замещение, характеризуешь других, исходя из собственной системы ценностей, так сказать, транслируешь свои планы в массы. Огрызнулся я автоматически. Мля, задание Маши по налаживанию отношений с Шуруповым будет сложнее, чем я даже предполагал. Тут как бы его ненароком нароком не прибить. Пришлось усмирить чувства и доброжелательно улыбнуться. — Ты к шефу? Я с тобой. — Ты? Редактор смерил меня подозрительным взглядом. Не нашел к чему придраться, потому только недовольно бросил. — Пошли. Ну, — но не дури. Любая твоя выходка может угробить шефа, и тогда я сам тебя закопаю. Я молча проглотил угрозу и последовал за Шуруповым, словно за ледоходом, открывающим путь среди больных. Буквально десяток шагов, и мы входим в общую палату для тяжелобольных под безразличный взгляд дежурной медсестры. «Позор! Несмотря на все заслуги шефа, ему даже отдельную палату не выделили!» Мы прошли мимо трех кроватей, на которых лежали старики, чью жизнь поддерживали только многочисленные системы жизнеобеспечения. Хотя не столько поддерживали, сколько регистрировали, на какой стадии смерти тот или иной больной. Старое барахло, самым свежим прибором не меньше десятка лет. Но по большей части оборудование намного старше. Шеф среди них выделялся. Только не сказать, что в лучшую сторону. Некогда мощное демоническое тело, без труда пальцами гнувшее гвозди, ударом кулака валившее быка, а взглядом ужасавшее сборище редакторов раздолбаев вроде меня, теперь от него почти ничего не осталось. Мешанина бинтов, пропитанных гноем и кровью. То, что не спрятано за тканью, сплошь струбьей пролежни, от которых тянет гнилью. Множество катетеров и игл от капельниц воткнуты в безвольные руки, Провода датчиков тянутся от груди к приборам, регистрируя прерывистое сердцебиение. Шеф. Волков Андрей Геннадьевич. Уровень. 652. Класс. Пробел. Клан. Редактор Веры. 62 года. Женат. Двое детей. ИВ. 0 единиц. БВ. 93 единицы. МВ. 24 единицы. Творческое развитие. Демон. Он в сознании, помимо воли, я перешел на шепот, слышит нас? Сознание несуществующий, пока еще в сознании. Голос я не столько услышал, сколько почувствовал, настолько он был слабым. Он едва пробивался из-под кислородной маски, прикрывавшей беззубый рот, и провал, где раньше был нос, а затем шеф открыл глаза, и мне захотелось, как прежде, вытянуться по струнке и отдать честь. Тяжесть болезни не сломила дух матерого редактора. Во взгляде горелась сила, решимость. — Рад вас видеть, обоих. Уже и не чаял дождаться момента, когда вы сможете поладить хоть в чем-то. Чудеса до последнего. Порадовали старика. Шеф улыбнулся краешком губ. Сухая корочка на них хлопнула и кровь в перемешку с гноем закапала на подушку. — Не напрягайтесь, шеф. — Вам нужно беречь силы, — Шурупов поспешил на помощь к начальнику, и у меня бы язык не повернулся назвать это лизоблюдством или подхалимством. Это словно поддержка беспомощному отцу от любящего сына. И кто в этом случае я? Трус, который, как обычно, трясется и стремится убежать? — Силы. Я знаю, что сегодня день моей смерти. Сердце отсчитывает последние удары. Шурупов хотел что-то возразить, даже рот раскрыл, но шеф с присвистом выдохнул, и демонический дымок как прежде вырвался из провала, где раньше находились ноздри, тем самым прервав редактора, а каждое новое слово шефа наливалось силой. — Я имею право напоследок с достоинством попрощаться с моими учениками и, надеюсь, друзьями. Интерфейс над шефом вновь высветил данные, и я вздрогнул, так как количество бытовой веры уменьшилось до 76 единиц. «Шеф, вы спешите. Теперь уже я решил успокоить бывшего начальника. День, максимум два, и лекарство будет найдено. Вы же сами знаете, что главное — верить». «Я верю». Демонический оскал стал нам ответом. От дыхания шефа пластиковая кислородная маска пошла пузырями. — Я верю, что оставляю город в достойных руках лучшим моим редактором. Тем, кто сможет защитить от внешних врагов, — кивок мне, — и внутренних демонов, — улыбка Шурупову, — ваш тандем должен дать городу стабильность. — Вы нас переоцениваете! — почти в один голос выдали мы Шуруповым, а затем он честно признался. — Мы без вас никуда. — Не сдавайтесь, — кивнул я. — Просим, вы еще должны будете сказать тост на моей свадьбе. Надя не простит, если вы ее пропустите. Количество бытовой веры — тридцать восемь, вернее, уже тридцать семь, и быстро падает. Шеф буквально сжигает себя ради этого разговора. Но так нельзя, ему еще предстоит пройти лимп. Развели тут сопли, — возмутился шеф. — А ну собрались. «У меня для вас есть еще задание, лоботрясы!» Мышцы на рукаве шефа взбугрились, кожа тут же лопнула, и кровь, словно кислота, с шипением расплавила бинты. Запас веры просел сразу на десяток БВ. Но демон, не обращая внимания, коснулся собственной груди полузгнившими пальцами, сквозь облезшую плоть которых проглядывали кости а затем, словно из собственных мышц, начал что-то доставать. Алый пульсирующий сгусток, нет, не сердце, что-то энергетическое, плотное и невероятно притягательное. «Это моя душа». И, видя наши отпавшие челюсти, шеф из последних сил усмехнулся. «Может, старик-шеф, вас еще удивить? Тот же. Я не хочу попасть в лимп, чтоб такие раздолбаи, как ты...» Несуществующий, меня доставали в посмертии. Потому вот вам задание. Отнесите мою душу в данж Радаманта, и пусть древняя сущность проведет суд надо мной и сразу отправит в кузницу душ. — А вы двое, — шеф недобро ухмыльнулся, — для вас там припасен мой последний дар. — Сила, чтобы защитить город, — шеф прикрыл глаза. — А теперь прощайте. Увидимся в следующей петле. Легкое движение кистью из густок души подлетел в воздух. Словно под гипнозом я успел поймать душу шефа в полете. И в тот же момент приборы заверещали, будто бешеные. Параметры организма нашего начальника неожиданно подскочили, чуть не сломав технику. А затем машинаря замолкла. — Нет, шеф оставался еще жив. — но все провода, катетеры и трубки расплавились под жаром его тела. Более того, в нескольких шагах от него повеяло жаром, словно из домашней печи. — Чего стоишь? — Срочно зови врачей, и хоть кого-то, не видишь ему плохо! Шурупов метался, словно зверь, но даже прикоснуться к шефу не мог, настолько раскалилась его кожа. — Нужно вернуть его душу на место, нужно! — Нет, — спокойно качнул я головой, — ему не помочь. Но-но, шурупов в бессилии замер. Так мы и стояли, наблюдая, как демоническое тело в последний раз наполняется силой и мощью, как шеф улыбается в упоении, и как плоть его распадается в пепел. Медленно, но неотвратимо. И как меньше, чем за полминуты на кровати остались лишь опаленные бинты, постельное белье и горстка пепла. Шеф ушел так же, как жил с достоинством и на своих условиях. И последнее, что осталось в интерфейсе — 2БВ. Наверное, я должен был обозлиться на зазеркалье, создавшее вирус еще больше, возненавидеть всей душой и получить мотивацию разнести их на кусочки. Вот только я не ощущал ничего подобного, лишь опустошенность и грусть.